Глава сорок третья. «Ты какая, Зоя?» спросила Ривер. «Зоя безбашенная воительница? Зоя марионетка синего солнца? Или обе одновременно? Я запуталась». «Ты запуталась?» спросила Зоя, нависая над ней. «Разве ты не Ривер, Темп, который едва может произнести осмысленную фразу? А ведь ты говоришь, как нормальный человек». «Хм!» Ривер задумалась. «Да, действительно. Похоже, что я, который отличается от всех остальных «я», Я, которая погребена под горой Ривер, созданных врачами Академии, настоящая я, только во сне. Зоя, агент синего солнца, конечно, не может знать, какая я обычно. Но, с другой стороны, мы и не должны быть на мостике Серафима. Гош и я спим одновременно. Я не только в его сне, но еще и в своем. Наши сны пересекаются, словно части в круговой диаграмме. К этому придется привыкать. «Как бы попроще тебе объяснить». Зоя наклонилась, схватила Ривер за волосы и потащила к двери, которая отделяла мостик от остального корабля. «Тебе здесь не место. Пошла вон». В ответ Ривер оттолкнулась от пола обеими ногами и сделала идеальное сальто назад. Она приземлилась на плечах Зои, наклонив голову вперед, так что рука Зои по-прежнему сжимала ее волосы. Ривер могла провернуть подобный трюк во сне, да и наяву, если на то пошло. Просто до сих пор у нее не было повода. Она сдавила шею Зои своими ногами. Зои отпустила её волосы и схватила её за бёдра, пытаясь их раздвинуть. В ответ Ривер просто сдавила их ещё сильнее. Вождь тем временем беспечно управлял Серафимом. Либо он не подозревал о том, что сзади него шла драка, либо ему было плевать. Зои отскользнула назад и вместе с Ривер врезалась в стену. Она пыталась скинуть Ривер, но так крепко в неё вцепилась. Ривер постоянно напоминал о себе, что перед ней не настоящая Зоя, а всего лишь конструкт, созданный сном. Настоящей Зоей она восхищалась за ее способность хладнокровно и решительно действовать в опасных ситуациях. Это Зоя, не та Зоя. Но Ривер все равно жалела о том, что приходится провести против нее удушающий прием. Зоя принялась бить Ривер по коленям. Во сне Ривер тоже чувствовала боль, но лишь ухмылялась и терпела. Постепенно Зоя начала слабеть. Ривер перекрыла ей потоки кислорода в лёгкие и поток крови в мозг. С минуты на минуту Зои должна была отрубиться. Удары прекратились, Зои зашаталась и осела на пол. Ривер ослабила захват. Стремительно, словно молния, Зои вскочила на ноги. Тебя так легко провести, зарычала она и с невероятной скоростью три раза ударила Ривер в лицо. Оглушённая Ривер почувствовал, как её выталкивают с мостика. Она пыталась сопротивляться, но все её усилия оказались тщетными. Зои швырнула её на пол коридора. "Тут и сиди", сказала она и стукнула по выключателю, который закрывал дверь. Ривер быстро поднялась и побежала к двери, чтобы проскользнуть в неё, пока та не закрылась. Слишком поздно. На панели рядом с дверью загорелась красная надпись: "Замок активирован. Проход закрыт". "Джен даумэй", прошептала Ривер. Она несколько раз ударила по двери кулаком, но с другой стороны донёс лишь презрительный смех. Ривер прекрасно понимала, что доступ в сон Воши ей перекрыли. Дверь это символизировал. И даже если Ривер снова прорвётся внутрь, ей придётся столкнуться с Зои, которая стала привратницей Воши. Зои станет защищать его от дальнейших вторжений и будет противостоять Ривер на каждом шагу. У Ривер был только один шанс с Вошим, но ничего не вышло. Теперь разбудить его не удастся. У неё не осталось выбора. Придётся разбудить кого-то ещё. Но кого?